Глава 37 Сегодня удивительное событие. В полдень было видно солнце в течение пяти минут. Но какое? Бледная, холодная, хилая, стоявшая всего на 9 градусов 18 минут над горизонтом. А через час мы убрали паруса и легли в дрейф под снежным вихрем налетевшего с юго-запада шквала. Во что бы то ни стало, держите на запад. Это правило для мореплавателей при обходе горна выковано из железа. Теперь я понимаю, почему шкипера при благоприятном направлении ветра предоставляют матросам, упавшим за борт, тонуть и не останавливаются, чтобы спустить шлюпку. Мыс-горн – железный мыс. И нужны железные люди, чтобы обойти его с востока на запад а мы все время идем на восток. Западному ветру не предвидится конца. Я с недоверием слушаю рассказы мистера Пайка и мистера Меллора о тех случаях, когда в этих широтах дули восточные ветры. Не могло этого быть. Здесь всегда дует западный ветер. Шквал за шквалом налетает с запада. Всегда с запада. Иначе почему же на морских картах печатается полоса великого западного ветра? мы, почетная гвардия Юта, устали от этой вечной трепки. Наши матросы окончательно раскисли и размокли, покрылись болячками и превратились в какие-то тени людей. Я не удивлюсь, если капитан Уэст повернет, наконец, налево кругом и пойдет на восток, чтобы попасть в Сиэтл, обойдя вокруг света. Но Маргарет качает головой, спокойно улыбается и утверждает, что ее отец в пробьется до 50-й параллели Тихого океана. Почему Чарльз Дэвис не умирает в своей мокрой, обледенелой, с облезшими стенами каюте, это выше моего разумения. Так же, как и то, что несчастные матросы продолжают жить в прогнившем помещении бака вместо того, чтобы лечь на койке и умереть, или, по крайней мере, отказаться выходить на вахты. Прошла еще неделя и сегодня, согласно наблюдениям, мы находимся в 60 милях к югу от пролива Лемер и лежим в дрейфе под сильнейшим штормом. Барометр упал до 28-58, и даже мистер Пайк признается, что этот шторм – один из самых злых ревунов сурового мыса, с какими ему когда-либо приходилось бороться. В былое время мореплаватели держали курс на юг к антарктическим плавучим льдам, до 60-65 градуса, в надежде, что при первом благоприятном ветре их быстро погонят на запад. Но за последние годы все шкипера предпочитают при обходе горна не слишком удаляться от берегов. Из 100 тысяч случаев обхода сурового мыса они сделали вывод, что такой способ обхода оказывается самым верным и капитан Уэст старается не удаляться от берегов. Он лежит в дрейфе на левом галсе, имея берег с подветренной стороны. А когда близость земли становится опасной, он поворачивает судно и снова ложится в дрейф на правый галс, чтобы судно относило от берега. Пусть я устал от вечной качки, от этих судорожных подергиваний судна, борющегося с суровым морем. Но эта усталость мне нипочем. Мой мозг воспламенен великим открытием и великим достижением. Я открыл, что выше всяких книг я достиг того, что, как утверждает моя философия, является величайшим достижением человека. Я нашел любовь к женщине. Я не знаю, любит ли она меня. Да и не в этом суть. Суть в том, что сам я достиг высочайшей вершины, на какую только может подняться человеческий самец. Я знаю одну женщину, и зовут ее Маргарет. Она, Маргарет, она женщина и желанная. У меня тоже красная кровь. Я не из тех сухарей-книгоедов, каким я с гордостью причислил себя. Я мужчина и влюбленный несмотря на проглоченные мною книги. А Декассер, если когда-нибудь я вернусь в Нью-Йорк таким, каков я сейчас, в полном вооружении, я разобью его по всем пунктам так же легко, как сам он разбивал философские школы. Любовь есть заключительный аккорд. Разумному человеку одна любовь дает сверхрациональную санкцию его жизни. Подобно Бергсону с его недосягаемым небом и подобно тому, кто очистился в огне пятидесятницы и узрел новый Иерусалим, попрал я ногами материалистические выводы науки, вознесся на высочайшую вершину философии и нашел свое небо, которое в сущности заключено во мне самом. Естество меня составляющее, то, что я зову моим я, так уж создано, что Высшее свое осуществление оно находит в любви к женщине. Это любовь – оправдание бытия. Да, оправдание и оплата – вознаграждение полностью за эфемерность и бренность нашей плоти и духа. И она только женщина, как и всякая другая. А мне, видит Бог, хорошо известно, что такое женщина. И я не заблуждаюсь насчет Маргарет, я знаю, что она только женщина. И все-таки влюбленным сердцем знаю, что она не совсем такая, как другие женщины. Ее движения, все ее повадки не такие, как у других женщин. И все они восхищают меня. Должно быть, кончиться тем, что я стану строителем гнезда, ибо стремление к устройству гнезда есть одно из самых привлекательных ее свойств. А кто может сказать, что ценнее? Написать библиотеку книг или свить гнездо? Монотонной вереницей тянутся дни. Серые, холодные, сырые, безотрадные дни. Вот уже месяц прошел, как мы начали обход горно. И мы не только не подвинулись вперед, но даже попятились. Так как теперь мы находимся миль на 100 южнее пролива Лемер. Но даже и это наше положение предположительно, так как оно вычислено по лагу. Мы лежим в дрейфе и часто меняем направление при непрерывно дующем встречном великом западном ветре. Прошло четыре дня с тех пор, как мы в последний раз видели солнце. Взбудораженный штормами океан гонят к одному месту суда. Ни одно судно не может обогнуть горн, и с каждым днем нашего полку прибывает. Не проходит ни дня, чтобы на горизонте не показалось двух-трех, а иногда до дюжины лежащих в дрейфе судов на правом или на левом галсе. По подсчету капитана Уэста, их должно быть в нашем соседстве не менее 200 Управлять лежащим в дрейфе судном невозможно. Каждую ночь мы рискуем роковым столкновением временами мы видим сквозь снежные вихри, как мимо нас проходят суда, идущие на восток попутным западным ветром, и проклинаем их. И так склонен ум человеческий увлекаться дикими фантазиями, что мистер Пайк и мистер Меллар все еще утверждают, что они знают случаи, когда суда огибали горн с востока на запад при попутном ветре. Наверное, не меньше года прошло с тех пор, как Эльсинора вышла из-под прикрытия берегов Тьера-дель-Фуэго и очутилась в гуще ревущих юго-западных штормов. И уж по меньшей мере протекло столетие с того, как мы отплыли из Балтимора. А я только смеюсь над яростью Серого моря на краю света. Я сказал Маргарет, что люблю ее. Сказано, это было вчера под защитой тента где мы стояли рядом у борта во вторую вечернюю вахту. И еще раз было это сказано у нами обоими, в ярко освещенной рубке, после того, как пробило восемь склянок и сменились вахты. Лицо Маргарет горело от ветра и вся она сияла гордостью. Только глаза смотрели мягко и тепло, и веки трепетали женственно по девичье. Великий был час. Наш великий час. Бедняга человек всего счастливее тогда, когда он любит и любим. И в самом деле, печально для влюбленного, когда его не любят. И я, по этой и по другим еще причинам, могу поздравить себя с колоссальной удачей. Потому что, видите ли, будь Маргарет женщиной другого склада, будь она, ну скажем, будь она одной из тех обворожительных женщин, которые как будто созданы, чтобы любить, быть любимыми и искать защиты в сильных объятиях мужчины, тогда не было бы ничего необычайного и удивительного в том, что она полюбила меня. Но Маргарет есть Маргарет. Сильная, спокойная, уравновешенная, с замечательной выдержкой, госпожа своего я. И это положительно чудо, что я могу пробудить любовь в такой женщине. Это просто невероятно. Выходя из своей каюты, я часто делаю крюк, только для того, чтобы лишний раз заглянуть в эти продолговатые холодные серые глаза и увидеть, как смягчится их выражение при виде меня. Она не Джульетта, благодарение Творцу, и я, слава тебе, Господи, не Ромео. И однако я выхожу один на обледенелую корму и бросаю вызов ревущему ветру и грохочущимся добородом валам напевая в полголоса что я люблю и любим и одиноким альбатросом кружащим надо мной в полумраке я шлю все ту же весть что я люблю и любим и я гляжу на несчастных матросов ползующих по залитой пеной палубе и знаю что проживи они хоть 10 тысяч жизней никогда не испытать им того чувство любви которое переполняет меня и недоумеваю Зачем их создал Бог? — А знаете, — призналась мне сегодня утром Маргарет в каюте, когда я выпустил ее из своих объятий, я с самого начала нашего плавания твердо решила, что не позволю вам ухаживать за мной. — Истая дочь Радиады, — весело сказал я, — так значит, вот в каком направлении шли ваши мысли с самого начала. Уж и тогда вы смотрели на меня оценивающими глазами женщины. Она гордо рассмеялась и не ответила но что навело вас на эту мысль допрашивал я почему вы ожидали что я непременно начну ухаживать за вами потому что так поступают все молодые пассажиры мужчины в дальних плаваниях ответила она стало быть другие всегда серьезно сказала она в этот момент я впервые почувствовал приступ смешной ревности но отогнал его притворным смехом, и сказал. Про одного очень древнего китайского философа говорят, будто он сказал то, что задолго до него, наверное, говорили пещерные люди. А именно, что женщина преследует мужчину, притворяясь, что убегает от него. «Бессовестный!» — воскликнула она. «Я никогда не притворялась». «Когда и в чем я притворялась, скажите?» Ну это щекотливый вопрос начал было ясно пустным смущением. Нет, говорите, когда я притворялась, не отставала она. Я воспользовался одной из уловок Шопенгауэра, чтобы выйти из затруднения. Вы с самого начала делали вид, что не замечаете ничего, что только можно было позволить себе не заметить, сказал я. Гержу пари, что вы не хуже меня знали в какой момент мне стало ясно, что я вас полюбил. «Я знала, в какой момент вы меня возненавидели. Это верно». Уклонилась она от прямого ответа. «Да, я знаю. Это было, когда я увидел вас в первый раз и узнал, что вы плывете с нами», — сказал я. «Но я повторяю мое обвинение. Вы знали, в какой момент я понял, что люблю вас?» О, как хороши были ее глаза и как внушительная ее спокойная уверенность, когда, положив руку мне на плечо, она сказала тихим голосом. «Да». Я я думаю, что я знала. Это было у уплаты в тот день, когда разыгрался шторм и вас ударила дверь каюты моего отца. Я догадалась по вашим глазам. Да. Так это была самая первая минута. Вы тогда поняли, что любите меня. Я мог только кивнуть в ответ и притянуть ее к себе. А она подняла на меня глаза и добавила: "Какой вы были смешной. Сидите на кровати, Одной рукой держитесь за нее, а другую запрятали подмышку и смотрите на меня сердитыми глазами. И тут-то, сама не знаю почему, я догадалась, что вы поняли. И в следующий момент вы заморозились. Довольно нелюбезно перебил я ее. Ну да, потому и заморозилась, что поняла. Без смущения созналась она. Потом отклонилась от меня оставив руки на моих плечах, рассмеялась своим переливчатым смехом, и губы ее, улыбаясь, обнажили чудные белые зубы. «Я, Джон Патгерст, знаю одно. Никто и никогда не слышал такого восхитительного переливчатого смеха. Каким смеется она?»